Обзор доклада о неочевидных трендах за 2016 год. Впервые опубликован на 25 января 2016 года. Оригинальный формат книга в мягкой обложке плюс электронная книга. Предыстория плюс ретроспектива. После первого выпуска печатной книги в 2015 году возникло искушение вернуться к цифровым изданиям. Объём моих личных выступлений сделал это непрактичным, поэтому я решил опубликовать обновлённый доклад в мягкой обложке менее чем через 12 месяцев после выхода оригинала. Обновление последовало после пересмотра критериев предыдущих лет и введения новых. Однако, учитывая сжатые временные рамки, мы с моей растущей командой поняли, что могли бы отказаться от некоторых прогнозов, не начиная исследовать их значимость. В результате мы приняли новую договорённость. Каждый год, продвигаясь вперёд, мы будем курировать 10 новых тенденций и обновлять пять предыдущих прогнозов, исходя из появившейся информации о том, как эти тенденции развивались с тех пор, как мы впервые написали о них. В издании 2016 года читатели познакомились с новыми идеями стратегического снижения. О том, что потребители порой выбирают более ранние версии продуктов, потому что те, по общему мнению, часто работают лучше, дольше или оказываются проще в использовании. Автоматизированного взросления — о растущем спектре технологий, облегчающих молодым людям начало их самостоятельной жизни. И виртуальной эмпатии — о том, как технологии могут научить нас сопереживать с другим людям, не похожим на нас. В первый и единственный раз книга включала непродуманное обновление 2016 года, в котором каждая тенденция предыдущего года была пересмотрена на большем количестве примеров. Многие читатели сочли это несущественным и излишне удлиняющим доклад. В последующих изданиях мы решили опираться на заключительный раздел, подобный этому, для анализа предыдущих прогнозов. Кратко о тенденциях 2016 года. Электронно-импульсивная покупка. Несмотря на опасения, что электронная коммерция может убить импульсивные покупки, маркетинг в реальном времени и интеллектуальные интерфейсы соблазняют потребителей и в интернете в считанные секунды принимать эмоциональные решения о покупке. Рейтинг долговечности A. В мире усложнения электронной коммерции онлайн-торговля предлагает всё больше возможностей для стимулирования импульсивных покупок с помощью апселлинга, ретаргетинга, пакетирования и многих других методов. Стратегическое снижение. В мире обновления продуктов и услуг потребители начинают отказываться от якобы улучшенных вариантов и переходить к более простым, дешёвым и функциональным версиям. Рейтинг долговечности A. С тех пор, как мы впервые написали об этой тенденции, она начала жить собственной жизнью в интернете. Потребители продолжают стремиться к простоте, выбирают ретро-продукты и отвергают лишние опции. Оптимистичное старение. Первоначально описано в 2013 году. После многих лет продажи омолаживающих средств Новое поколение стареющих взрослых принимает преимущества своего старения и с оптимизмом смотрит на возможности третьего возраста. Рейтинг долговечности B. Этот оптимизм в отношении будущего остаётся неизменным, однако он сдерживается растущим опасением по поводу состояния окружающей среды, политических разногласий и перемен в глобальной экономике. B2B вне маркетинга. B2B бренды акцентируют свою человечность, черпают вдохновение из других отраслей и расширяют своё понимание эффективного маркетинга, видя в руководителях, принимающих решения, в первую очередь людей, а только потом нишевых покупателей B2B. Рейтинг долговечности B. Тренд оказался одной из тех разочаровывающих тенденций, которые были верно предсказаны и подтвердились количественно. Но раскручивался он с трудом, потому что слишком много B2B брендов сопротивляются новому мышлению. Картографирование личностей. По мере того, как инструменты, описывающие поведение, создают детальную карту нашей личности, организации могут использовать эту информацию для объединения единомышленников и их более эффективного вовлечения в деятельность. Рейтинг долговечности B Тенденция имела большой потенциал для объединения людей на основе общих интересов, но в последние несколько лет она утратила смысл из-за чрезмерного сегментирования аудитории или попыток что-то продать. Фирменная польза первоначально описана в 2014 году. Бренды начинают фокусироваться на сочетании контент-маркетинга и большей интеграции между маркетингом и практикой продаж. чтобы создать ценность через пользу для жизни клиентов. Рейтинг долговечности А. По мере того, как контент-маркетинг продолжает развиваться, бренды всё чаще находят новые способы обеспечить ценность и ответить на вопросы, а также используют маркетинг в качестве образовательного инструмента, а не просто для продвижения продукта. Мультикультурализм как мейнстрим После многих лет игнорирования нишевый рынок, основанный на демографическом составе населения, направленный на носителей разных культур и их культуры, находит широкое признание благодаря растущей интеграции разнообразных идей в культуре и средствах массовой информации. Рейтинг долговечности А. Хотя эта тенденция продолжает вызывать тревожные противодействия со стороны недалёких политиков ксенофобов, всё же наблюдается непреодолимый Поколенческий сдвиг по отношению к принятию и одобрению множества культур. Заработанное потребление. Стремление к подлинности заставляет потребителей согласиться с тем, что они должны заслужить право на потребление, поэтому у бизнеса появляется возможность повысить степень лояльности и вовлечённости, позволив потребителям платить им. Рейтинг долговечности B. Стремление к достижению определённого статуса и признанию продолжают привлекать потребителей и может оказаться полезным для правильных брендов, но быть достойным подобной преданности клиентов остаётся трудной задачей. Антистереотипность первоначально описана в 2014 году. В средствах массовой информации и индустрии развлечений гендерные роли начинают меняться, представления об альтернативном образе жизни подвергаются сомнению, разнообразие увеличивается, а подходы к тому, как определять людей, продолжают развиваться. Рейтинг долговечности A- Мы видим всё новые истории, помогающие переоценивать людей, воспринимать гендер подвижным и бросать вызов нашим давним представлениям об идентичности, размывая прежние чёткие границы. Виртуальная эмпатия. Масштабный рост виртуальной реальности и иммерсивных технологий позволяет разработчикам рассказывать более глубокие истории, а пользователям Видеть мир с точки зрения другого человека, что усиливает их сочувствие к тем, кто не похож на них самих. Рейтинг долговечности А. Примеры виртуальной реальности и технологий, используемых для улучшения, и количественные оценки человеческой эмпатии стали слишком многочисленными, чтобы их можно было сосчитать. Тенденция оказалась настолько популярной, что мы вернулись к ней в 2018 году. Обилие данных Растущее количество личных и корпоративных данных, смешанных с открытыми данными, создаёт новые проблемы для более совершенных автоматизированных инструментов анализа, развивающегося искусственного интеллекта, более умного курирования и большего объёма инвестиций в стартапы. Рейтинг долговечности A. Это первое из множества тенденций, выявленных с 2015 по 2019 год и связанных с данными. Всё они фокусируются на хороших и плохих сторонах данных. Тенденция сохраняет актуальность благодаря явно негативной движущей силе. Проблем с данными слишком много. Героический дизайн первоначально описан в 2014 году. Дизайн играет ведущую роль в изобретении и внедрении новых продуктов и идей, а также вдохновляет компании, направленные на изменения мира, тонко продуманными, дерзкими, порой непочтительными, а иногда и неожиданно героическими способами. Рейтинг долговечности А. Рост дизайнерского мышления и постоянная глобальная потребность в смелых решениях проблем, стоящих перед человечеством, сделали эту тенденцию непрерывно обновляющейся. Примеры чему мы видим каждый год. Инкубатор идей. Компании, отчаявшиеся стать более инновационными, всё чаще стремятся заманить в свой штат новаторов извне, обещая хорошее финансирование, прекрасные лаборатории и поддержку начальства. Рейтинг долговечности B- Хотя эта деятельность оставалась популярной в течение нескольких лет, ограниченные результаты и чрезмерное внимание к сфере инноваций привели к замедлению темпов роста тенденции, что мы отметили в 2019 году в тенденции Зависимость к инновациям. Автоматизированное взросление По мере того, как всё больше людей переживают за затянувшееся взросление, растущий спектр технологий и услуг помогает автоматизировать все аспекты этого процесса. Рейтинг долговечности А. Новые инструменты для автоматизации жизни, умные дома и технологии прогнозирования сочетаются с вариантами совместного проживания, чтобы помочь мягко направлять эмоциональные и физическое становление молодых взрослых до обретения ими полной независимости. Навязчивая производительность. Благодаря сокращению диапазона нашего внимания и окружению вечно работающих гаджетов, необходимость быть продуктивным превращается во всеобщую навязчивую идею, пронизывающую каждый момент жизни. Рейтинг долговечности А. Прошло более 3 лет с момента выделения этой тенденции, но люди по-прежнему продолжают беспокоиться о собственной производительности и всячески перекраивают время, стремясь его сэкономить.